Однако блеск двора мало ослепляет Марью Ивановну. У нее свои виды. После первого же представления царской семьи она пишет сыну. «Теперь, слава Богу, мы с царями знакомы. Со всеми с нами они переговорили, но что от этого будет?» Кажется, нас не прибудет ни на волос. И признаюсь тебе, что ничего не хочу и не желаю, однако ж кроме одного, чтобы Гриша мой был флигеля дзютантом. Вот от этого ни прочь. Флигеля дзютанство, конечно, только утопия в шутку. Цели Марии Ивановны более достижимы. Она рассчитывала, что царский приезд приведёт и её Гришу в Москву. Но его полка остался в Петербурге. Теперь она хочет добыть для него отпуск. И вот, на Воробьёвых горах, во время парада по случаю закладки Видберговского храма Спасителя, происходит такая сцена. Милорадович стоял против Корсаковых и слышит Мария Ивановна, как он говорит соседу, что потерял свой носовой платок. Она смеясь говорит Галицину, что генералу придётся смаркаться в руку. А Галицин ей: "Дайте ему, если у вас есть лишний". Подходит Милорадович, Мария Ивановна и говорит ему: "Я слышала, вы потеряли платок, хотите, я вам дам свой". И, отдавши платок, вы верно меня не узнали. "Нет, извините, не узнал". "Я Корсиков". "И вы мне" Пропасть вещей обещали, а ничего не сделали и так далее. И в заключении потребовала от него, чтобы он достал Грише отпуск. На что он отвечал, что ей стоит только назначить время, когда она хочет видеть у себя сына. Но несколько дней спустя дело неожиданно приняло другой оборот. Московский генерал-губернатор Тормасов, который уже давно и даже дважды обещал взять Гришу к себе в адъютанты и ни разу не исполнил своего обещания, теперь вдруг по собственному почину предложил через Волкова взять в адъютанты одного из сыновей Марии Ивановны, и встретивши её на царском балу в собрании, лично повторил это предложение. Мария Ивановна объяснила, что Серёжа слишком молод и ещё не знает службы. А она желала бы, чтобы это место занял Гриша. Неожиданную любезность Тормусова она приписывала тому, что он видит, как ласкав царь с Волковым и с ними Корсаковыми. "Я полагаю", пишет она, "что Тормусов немножко подлец". 3 дня спустя государь по представлению Тормусова назначил Гришу к нему в аудиентанты. И Мария Ивановна после этого имела счастье больше года видеть сына при себе.